Глава 10 Она по-прежнему не покидала своих покоев, но поймала себя на том, что прислушивается к болтовне служанок, что причесывали ее и помогали с одеждой. Они знали все, что делается во дворце и даже в городе, охотно сплетничали, а она все пропускала мимо ушей. Все, кроме упоминаний имени Придона. О нем говорили много, говорили охотно, вспоминали тот путь, который он проделал от одинокого искателя меча, до грозного потрясателя их земель. Пересказывали про удивительный свет, что хлынул из спальни и дивно озарил весь город. Говорили, что сейчас он угрюм и мрачен. Ему страшаться попадаться под руку даже Артане. Ей было больно, но в сердце поднималось нелепое желание встать и пойти к нему. Он сам нанес ей рану, он пусть и залечит. Ведь он такой могучий, он просто должен ее защитить, спасти, уберечь. Но это у его ног лежала голова ее отца. В дверь постучали. И Таня решила, что кто-то из слуг, но вошел придон. Каким-то образом усвоил этот куявский обычай не входить без стука. Служанка сжалась, руки затряслись. Она умоляюще взглянула на Итанию. «Иди», — сказала Итания ровным голосом. «Взгляни, готовы ли на завтра новые платье?» Она выскользнула, как мышка. Итания запахнула рубашку на груди, выпрямилась. Лицо ее стало бесстрастным. Придон остановился у двери, почерневший, худой, с ввалившимися глазами. На щеках и подбородке чернела густая щетина. Губы полопались, как от сильнейшего жара. «И Тане, сказал он негромко, — «я всего лишь зашел поблагодарить тебя». Она промолчала. Его голос звучит хрипло, очень ровно, словно он держится из последних сил то ли готовы упасть от изнеможения, то ли вообще не помнит. во сне он сейчас или наяву. Ты своим теплом переломила отношения дворцовой челяди к нам, Артаном. Да и не только во дворце, ибо наших слуг жадно расспрашивают во всем городе. И та мирная жизнь, что ты видел из башни, это благодаря тебе». Она слушала молча, не шевельнув бровью. Он взглянул на нее просительно. Она смотрела мимо. Сказал негромко. Я велел отозвать все отряды, что разыскивали твою семью. Твоя мачеха пусть не страшится назвать свое имя. Ей стоит только назваться, она сможет приказывать». Она посмотрела в его лицо, но смолчала. «Теперь», — продолжил он совсем уж не своим голосом, «если Эргильда захочет уйти в Вантит или в Славию, ей ничего не грозит». «Да», — сказала она мертвым голосом, Ничего не грозит в этой огромной стране, где на каждом шагу отряды разбойников, мародеров, где всяк грабит и убивает, но нет силы, что остановило бы эти бессмысленные жестокие убийства мирных людей. «Ей и ее людям», — ответил он мертвым, усталым голосом, «достаточно назваться любому артанскому патрулю, и они будут под надежной защитой. Если хотят, их проводят до любой границы. Если хотят, привезут сюда». «Если скажут, оставят на месте». «Да», — сказала она, — «моего отца тоже оставили. Только одну голову привезли. Видимо, артане уже перестали верить на слово даже артанам». Он стиснул зубы. Боль пронзила его сердце. На лбу выступила испарина. «И еще», — выдавил он из перехваченного судорогой горла. «У твоего отца есть три брата. Я сам слышал, как отец Тулей ставил их ему в пример. Пусть не опасаются за свои жизни». Они могут жить, как хотят, где хотят. Никто не посмеет тронуть их земли, их вещи, их родных. Она холодно промолчала. Он поклонился, отступил. Он был измучен. Она видела отчетливо. Но сейчас в нем странное достоинство. Словно уже понял. Ничто его вины не уменьшит. Сам не пытался оправдаться. Принял вину и нес, не пытаясь избавиться. Даже поклонился с предельной вежливостью, но по-артански, не забывая ни на миг, что он артанин, который кланяется только богу и женщинам. Дверь за ним закрылась, и Таня тупо смотрела в толстые дубовые створки. На этот раз Придон не пытался оправдаться, объясниться, и не пытался сбросить с себя ту тяжесть, что она на него взвалила. Пришла весть, войско Ральсвика потерпело сокрушительное поражение. Вообще-то его тысяча еще не войско. Тысячи и есть тысячи, просто большой воинский отряд. И даже с той тысячей, которую послал ему на помощь Придон. Все еще не грозное войско, но уже давно в Куяве шарахались от одного вида артанина. Придон рассверепел. Аснард разводил руками. Сам не понимал, как мог бесстрашный Ральсвик потерять войско. Самого увезли раненого, но по дороге умер, что есть позор. Лучше бы с топором в руке и в красивой кровавой сече. — Я сам поведу туда отряд, — сказал он. — Сам виноват, мог бы предусмотреть. — Да что ты мог? — ответил Придон с досадой. — Мы никогда еще не воевали в горах. — И все-таки, — сказал Аснард, — мы уже знаем, что надо попасть всего лишь в Крохотную долину, что еще выше их хваленого города драконов. Сколько там человек? Сто? Двести? Пусть даже тысяча. Но если город драконов, где жили три тысячи человек и куча драконов, Большой город. Взяли, сожгли, разрушили, разнесли по камешкам то, что особенного с долины Игельда. Придон промолчал. Сказал, уранив взгляд. Да, я понимаю, но все же береги себя. Игильд не воин, — возразил Аснард. Я привезу его в оковах, а потом попируем, вспомним старое доброе время и отпустим. Как думаешь? Придон усмехнулся. Напряженное лицо потеплело. Он будет удивлен, когда от нас, его противников, еще и получит почести. Заслуженные, кстати. Шутка ли? Бьется. Все еще бьется, хотя уже вся куявия кверху лапами. А он, не воин, в жизни не бравший в руки ни меча, ни боевого топора, все еще отстаивает свой клочок земли от нас, потрясших вселенную. Во всей Куявии, подумал он мрачно, не осталось городов и сел, что не признали бы его власти. Нет клочка земли, где не ступило бы копыта артанского коня. Даже те немногие селения, что в горной части поспешили прислать гонцов с уверениями в покорности. И только один игельд, помешанный на своих драконах, полусумасшедший от любви к ним, ни о чем другом не умеющий думать и говорить, держится. Но была еще одна крепость. Он с болью признавался только себе, которую взять так и не удалось. И Таня замкнулась. Жар в ней угас, в глазах поселился холод. Он каждую ночь приходил к ней, целовал ее ступни, розовые пальчики, чего не сделал бы ни один артанин в отношении к женщине. Пытался разогреть, сам едва не сгорал. Она не противилась, просто терпела. Он приходил в такое отчаяние, что бросался в свою комнату и ревел там, как раненый зубр, разбивал в кровь кулаки о стены. Слезы прожигали в щеках дымящиеся канавки. Он бросался в бассейн и остервенелом мылся, но все равно чувствовал себя грязным, похотливым скотом. Более того, она перестала заниматься даже дворцом. Безучастно просиживала целые дни в своей спальне. Когда Придон входил в ее покои, она отворачивалась к окну. Странно, но по Куяви, не только захваченной, но и вроде бы примирившейся с железной властью Артан, прокатилась волна внезапного недовольства. Самыми недовольными оказались как раз не блестящие и прекрасно вооруженные войска, что пока еще в целом оставались с артанами, а простой народ, простонародье, быдло, с ними не считались ни даже самые мелкие беречи, ни артане. Именно простой народ, слушая у домашних очагов рассказы очевидцев, похожие на сказки, про дивных драконов, гордились, что только у них, куявов, живут эти драконы что именно куявы сумели с ними подружиться и даже подчинить своей воле, что эти огромные, ужасные чудовища покорно носят на спине людей, таких же простых, как и они. Указывают им скрытые сокровища, клады, россыпи золота, волшебные вещи и тайные пещеры, где хранятся, вообще-то, несметные сокровища древних народов и великие чудеса, перед которыми даже скатерть-самобранка и ковер-самолет будут простыми тряпками. И едва артане двинули войско в горы, чтобы уничтожить эту красоту, эту мечту, население заволновалось. Но когда пошел слух, что люди и драконы выстояли, а потом и дали отпор, во всех деревнях начались праздники, веселье. Если в городах люди друг у друга на виду, там артане чувствуют себя хозяевами, то на бескрайних просторах Куяви, где можно сутки ехать и не встретишь села, только мелкие деревеньки, распаханные поля, Там одинокие артани начали исчезать, словно растворялись подобно капле дождя в песке. Придон повелел нещадно подавлять любое сопротивление, но мудрый Визимайт уговорил разослать вельможам и берам послания, которых уверял в дружбе, а все жестокости относятся, мол, только к простонародью, что осмелилось взяться за оружие, в то время как обязанность любого простого народа кормить благородных, на чьих плечах лежит обязанность начинать войны, вести и заканчивать. Под этим предлогом куявские деревни, где было замечено сопротивление, сжигались, сравнивались с землей. А жители либо истребляли, либо изгоняли. Уцелевшие уходили в леса, а в соседних деревнях росла и ширилась ненависть к захватчикам. К тому же все деревни кому-то да принадлежали. И нередко оскорбленный Беречь собирал свою дружину и начинал мстить тем, чьего заступничество от Тулея искал совсем недавно. Зашел Визимайт, усталый, Насунувшийся, веки покраснели и набрякли, а кровеносные жилки в глазах полопались. Там залило кровью. Вид у волхва был жутковатый, но поприветствовался мирно, почти весело. Только голос звучал утомленно, с хрипотцой. «Как себя чувствуешь?» Придон промолчал. Везимат прошелся по залу. Взгляд умудренного жизнью волхва то и дело прыгал к торчащему из столешницы топору. Придон вогнал его до середины лезвия. Как еще не расколол. Говорят, разбитую мебель каждый день выносят и заменяют новой. «Что тебя интересует?» — поинтересовался Придон холодно. «Заканчивается месяц», — напомнил Визимайт. «Ну и что?» «Ты знаешь, Придон. Не может быть, чтобы о таком забыл. Осталось три дня. Если покинешь Куябу и направишься в Артанию, тебе предначертана долгая жизнь, полная подвигов, великих деяний». Создание могучей державы, перед которой все трое Царствие покажется крохотным лоскутком земли. Придон прервал. А если останусь, то я лягу в эту землю, как уже лег Райсвик, Сброяр, и Крок, и Герц. Визимайт, я человек, а не флюгер. Я сказал, что останусь. Почему ты решил, что я сегодня думаю иначе? Визимайт выставил перед собой ладони. Ничего оскорбительного, Придон, ничего оскорбительного. Кстати, ничего нет в том, что сегодня человек думает иначе, чем вчера. Так и должно быть. Иначе мы остались бы детьми. Визимайт, со мной не хитри. В этом я не дрогну». Он проснулся в полночь. Сердце трепетало. В душе оставалось ощущение чего-то страшного, огромного, что ухватило его в бесконечную длань, стиснуло, а над всем звучал жуткий, нечеловеческий голос, и каждая частица в его теле трепетала от ужаса. В комнате блистал прерывистый свет. Придон жадно хватал широко раскрытым ртом затхлый воздух. Не сразу понял, что он уже вынырнул из страшного сна. Под ним привычное ложе. Но этот жуткий, трепещущий свет всю комнату ежесекундно озаряет пугающе яркое лиловое пламя. Все ярче и ярче, ослепительнее. Лиловость сменяется смертельной голубизной. И, наконец, как прорвало плотину. Разом хлынули шелест листвы. Треск веток, скрип, донесся далекий гул. Но только не слышно грома. Жуткие слепящие молнии совершенно без грома. Он пересилил оцепенение. Скочил. Из окна в комнату ворвался сильный холодный ветер. Вмиг унес благовоние, задул половину светильников. Свежий, почти морозный воздух очистил голову. Руки сами ухватили топор. Он подбежал к окну, высунулся до пояса. Деревья раскачивало во все стороны. Ветер еще не решил, куда рвануться. Ветки терлись одна о другую, трещали, ломались. Ветер злобно подхватывал их и швырял то в стену дворца, то в другие деревья. Мир то и дело вспыхивал до жути четко и ярко. Можно было различить самые мелкие камешки далеко на дорожке. Затем наваливалась такая чернота, что не видно собственных рук. «Миревой — Миревой! — крикнул он. — Франк! Ящер бы вас побрал! Зажгите светильники! Ветер врывался через распахнутые окна своим излобным ревом. Он пробежал к окнам, зачем-то держа топор в готовности для удара. Попробовал поймать одной рукой раму с той стороны. Свет ударил по глазам, шипящий, зловещий, как будто над головой зашипели сто тысяч огромных, как деревья, змеев. А ветер рванул ставень с такой силой, что едва не вывернул и его через окно наружу в этот кромешный ад. И наконец-то над головой раздался громовой удар. Даже не гром или его раскаты, сухой страшный треск, словно сто тысяч великанов раздирали простыню размером с небо. Оглушенный придонат шатнулся. Перед глазами тьма, только странные голубые огоньки в черноте, похожие на горящие остроконечные ели. Глаза еще не проморгались, но уже понял, что эти огоньки в самом деле полыхают странно и дико на вершинах башен, крышах домов на остроконечном шпиле храма куявского бога. «Миревой!» — заорал он громче. «Миревой! Франк!» «А как же и Таня?» — мелькнула устрашенная мысль. «Она же может испугаться!» Мечи и топоры на стенах замелькали с такой скоростью, что слились в серую полосу. Он вылетел через дверной проем. Створки вчера вынес в ярости. Недостаточно быстро открылись. Пронесся через общую, разделяющую их комнату, ударился в дверь. Створки разлетелись с треском. Он ворвался и тут же остановился, словно налетел на стену. В черепи вспыхнуло молния. Он пошатнулся, открыл и закрыл рот, жадно заглатывая воздух. В покоях Итании стояли четверо рослых мужчин с оружием в руках и в доспехах, а Итания обнимала пятого, обхватив его тонкими руками забычью шею. Придон ухватился обеими руками за сердце, топор выскользнул из мертвых пальцев. Четверо смотрели, как Итаня обнимает и целуют пятого. А сейчас они медленно, словно двигаясь в воде, повернули головы в сторону ворвавшегося придона. Пятый взглянул поверх золотой головы Тании. Волосы распущены, бесстыдно распущены. В глазах этого пятого, огромного и со свирепыми глазами, проступила лютая радость. Топор все еще падал на ковер, коснулся острием и начал валиться на бок. Когда этот пятый отбросил Итанию за спину, в руке мгновенно появился длинный меч. Придон даже не видел, когда он выдернул его из ножен и откуда взял вообще. Остальные четверо разом сделали шаг к Придону. Лица перекосились ненавистью. Двое, как звери, оскалили зубы. И Придон ощутил, что они будут рвать его даже зубами. Бешенство и ослепляющая ярость полыхнули в нем ярче молнии. Он моментально наклонился. Пальцы сомкнулись на рукояти раньше, чем топор лег на ковер. Он прыгнул навстречу. Воздух прорезал отчаянный воплитание. «Дядя, не надо! Давайте просто уйдем!» С жутким звоном встретились мечи и топор. Придон, обезумев от ярости, двигался со скоростью молнии. Их было пятеро, огромных и сильных. Все рубили быстро и умело, но от его могучих ударов разлетались, как сухие листья. Таня застыла от ужаса, когда его страшный топор обрушился на голову Третьяка, ее дяди. Третьяк не успел упасть, как Придон приняв удары мечей холода и Ярова, Двумя ударами свалил их с ног, тут же развернулся и рубился с горюном и ранком. Они наступали и наносили ужасные по силе удары. Она увидела, что Придон упал, сердце остановилось, но это, скорее всего, просто поскользнулся в чужой крови. Тут же вскочил, разбросал их, как медведь разбрасывает разъяренных собак. И следующими ударами поверг землю обоих, и ранка, и горюна. Она отшатнулась, страх и отвращение переполнили сердце, а затем, не помня себя, отвернулась, Замелькали стены и колонны, факелы слились в огненные полосы, опомнилась только в его покоях. «Госпожа — Госпожа! — скрикнула Гелия. — На вас лица нет! — Оставь! — прошептала она и рухнула на постель. Слышно было, как охает и причитает служанка, звенели чаши. Потом ее перевернули, приподняли, руки поднесли к арту чашу. И Таня невольно отхлебнула. Горячий ком пробежал по горлу. «Что там случилось?» спросила Гелия. «Такая гроза, ужас! А теперь еще и этот страшный лязг мечей!» «Придон теперь убивает моих родственников», ответила она горько. «Родственников?» «Они узнали про гибель Тулея», прошептала она, «и пришли отомстить. Три брата моего отца и два племянника». Гелия округлила глаза. «Они все погибнут?» «Да». «Придон сейчас их убивает. Всех!» — прошептала она. Горечь переполняла сердце. Перед глазами встала картина схватки. Придон, как бог войны, сражается быстро, яростно, с таким умением, ловкостью и напором, что и сто тысяч братьев и племянников Тулея не смогут выдержать его ярости, мощи и кровожадного натиска. Сейчас там все залито кровью. Сейчас там, хрипя и зажимая раны, падают ее дяди. «Нет, вряд ли. Каждый удар Придона смертелен». Ей почудилось, что грохот схватки доносится все ближе. «Этого не могло быть. Это ей кажется. Это звучит в ушах». Она подошла к двери. В самом деле услышала звон металла, тяжелые вскрики, глухие удары. Гелия тоже прислушивалась, но она недолго колебалась. Выскользнула за дверь. Не появлялась она, как показалось и вечность. Но когда вбежала, волосы ее были распущены, а глаза на выкоте. «Госпожа!» — прокричала она. «Госпожа, вы должны выйти!» Она покачала головой. «Нет!» «Вы должны!» — сказала Гелия настойчиво. «Вы должны!» «Нет!» — ответила она. «И нет, я не стану смотреть, как он устилает трупами мои родни эти залы!» Гелия вскрикнула. «Да нет же! Вы должны выйти! Они его убивают!» «Нет!» сказала она прежде, чем поняла сказанное. «Нет!» «Что-то сказала?» «Они его убивают!» прокричала Гелия. Ее голос был радостный, и одновременно и Таня уловила нечто похожее на жалость и сочувствие. «Он почему-то бьет только плашмя, да и то не насмерть. Его уже изранили, он истекает кровью. Его теснят, он уже... Слышите?» Она распахнула двери. По ушам болезненно ударил грохот железа по железу. Придон пятился к ней спиной. Его раскачивало. Он весь был залит кровью. Правая рука висела, как плеть. Топором в левой руке отбивался от наседающих на него третьяка и Ярова, Тоже окровавленных, страшных, с горящими глазами. Их тоже раскачивало. Хриплое дыхание наполнило весь зал. Они хрипели и сипели. Придон встряхивал головой. Волосы слиплись от крови. По правой стороне бежала алая струйка. Залила глаза. Третьяк рухнул. И Тай не успела увидеть что удар Придона пришелся по плечу гиганта. Ярый, хрипя и раскачиваясь, надвигался, словно плывущая скала. Придон стоял, почти ничего не видя и не слыша. В это время из соседнего зала показался, хватаясь за косяк, горюн. Кровь капала из его головы, стекала по груди. И Таня закричала на бегу. «Остановитесь! Не смейте!» Ярый вскинул меч. Придон шатался. Колени подломились, он рухнул на колени. Меч Ярова был нацелен в голову. Придон даже не пытался уклониться, но рукоять повернулась в скользкой от крови ладони. Меч ударил Придона плашмя. Артанин качнулся, но на ногах устоял. И Таня добежала, стала между ними, маленькая, испуганная, разъярённая. Сорвала с шеи платок, бросила между ними, однако оба с залитыми кровью глазами едва ли заметили. Сзади визгливо закричала Гелия. «Госпожа бросила платок! Перестаньте! Итания бросила платок!» Ярый снова начал поднимать меч. Итания затрепетала. За спиной Ярова возник Горюн. Его меч поднялся, но лезвие ударилось о возникшее препятствие. «Остановись!» — прохрипел Ярый. «Ты!» — сипло ответил Горюн. «С ума сошел!» Придон покачнулся. Завалился неловко навзничь. Залитые кровью ноги нелепо вывернулись. Он хрипел. Кровь заполнила глазные впадины, стекала на пол. Обнаженная грудь вся была искромсана глубокими ранами. Лицо и плечи в кровоподтеках, жестоких ссадинах, порезах. «Все наши живы», — сказал Ярый хрипло. И Таня права. Он никого не убил, хотя мог». «Он убил нашего брата», — ответил Горюн с ненавистью. «Он убил отца Итании». Он снова начал поднимать меч, и Таня бесстрашно загородила лежащего в беспамятстве Придона. «Тогда убей и меня!» — крикнула она. «Да, он убил, или убили по его приказу, но он не убийца. Он обещал мне никого больше не убивать из моей родни, и он... он выполнил!» Придон пытался поднять топор, но рука не слушалась. Грохот в голове превращался в оглушающий гром. Тут же стихал до оглушительного комариного писка. Тут он вспомнил, что когда правое онемело, он успел переложить топор в левую. Пальцы и сейчас сжимают рукоять, но топор не удалось даже сдвинуть с места. Затем он сообразил, что лежит на спине. Застонал, попробовал приподняться. Грохот в ушах оглушал. Острая боль пронзила плечо и руку, зато удалось перевернуться на бок, а затем и вниз лицом. Затем он уперся здоровой рукой и начал подниматься, но ослепляющая боль в ноге. Он застонал, упал, ударившись лицом. В голове все смешалось. Его поднимали, трясли, куда-то тащили. Затем черная тьма нахлынула, зато отступила и боль. Он с наслаждением провалился в небытие.